«Садись быстрее, Зоя!» — крикнул с заднего сиденья другой. «Это Гасанов!» — задыхая сказала Зоя. Реакция у нее была отменная. Она сразу узнала банкир Преследователи были в десяти шагах от них. До автомобиля с тщедушным водителем они просто не успеют добежать. Дронга мгновенно оценила обстановку. «В машину!» — сказал он. «Зоя быстрее в машину!» Она прыгнула на заднее сиденье но, видимо, чуть замешкал и зацепившись колготками за ручку дверцы автомобиля. Двое преследователей были уже совсем рядом. дронга развернувшись, нанес одному из них удар в челюсть, второго отбросил дверцы автомобиля. Еще двое столкнулись с каким-то пожилым слепым человеком, и пока они его обходили, время было потеряно. Дронго был уже в машине. Пытавшегося подняться, нападавшего, которому достался удар дверцей, он пихнул еще раз ногой, и машина стремительно понеслась вперед, причем так быстро, что он чуть не вывалился из автомобиля. Его придержала Зоя. «Спасибо», — выдохнул дронга БМВ, набирая скорость, уносил их все дальше от аэропорт Глава 33 В автомобиль Чижова им пришлось бы садиться всем шестерым, буквально на голову друг друга. «Нужно, чтобы кто-нибудь остался», — предложил Пахомов. «Мы не влезем в «Жигули» все вместе». «Ты езжай, а я останусь», — предложил Комаров. «Поймаю такси и приеду за вами». У климатова было вытянутое лицо. «Понял, майор, чего стоит твои друзья?» — спросил его Комаров когда арестованного посадили в машину между Пахомовым и Перцовым. Майору Грёма молчал. Он, видимо, думал о чем-то своем. «Товарищ подполковник», — неожиданно сказал Серминов, «Садитесь вы рядом с Женей, а я поеду на такси». Пахомов посмотрел на Комарова. Чижов зло отвернулся, Перцов усмехнулся. «Нужно дать парню шанс», — подумал «Комаров» обязательно нужно дать ему шанс оставайся сказал он только не попадайся на глаза ларионову он сожрет тебя живьем не попадусь, — обещал серминов я ведь думал они действительно видно было как он переживал комаров сел в машину рядом с тяжелым машина тронулась и обернувшись они еще видели стоявшего у обочины дороги серминова «Думаете, он никуда не побежит?» — спросил Чижов. «Он приедет в прокуратуру», — убежденно сказал Комаров. «Это урок на всю жизнь, Женя. Для него это был тяжелый урок. Только не нужно так гнать машину. Постарайся доставить нас в целости и сохранности. Хотя, слушай, Павел, этот Лориона ведь так дело не оставит. Он обязательно позвонит генералу. Ты помнишь о нашем уговоре в твоём кабинете?» Пахомов помню Тогда Комаров попросил его ничему никогда не удивляться. Учитывая экстремальные условия, в которых они действовали, Комаров временами разыгрывал сценки, как он говорил, для зрителей в пятом ряду. И вот теперь, судя по всему, он разыгрывал похожую сценку. «Помню, конечно. Нам в прокуратуру никак нельзя. Там твое руководство перехватит этого типа». И мы его никогда больше не увидим климатов молчал что предлагаешь говорияс ней думай нужно вести его не в прокуратуру а по дороге куда-нибудь заехать куда-нибудь в районную прокуратуру и там допросить захочет говорить хорошо не захочет значит погибнет при попытке к бекскому Перцов, привыкший к подобным сценкам, сохранял спокойствие, но Чижов резко нажал на тормоза. — Не так резко, — попросил Комаров. — Это серьезно? — спросил, заикаясь, молодой следователь. — Конечно, серьезно, — подмигнул ему правым глазом Комаров, но так, чтобы его не увидел сидевший сзади Климатов. — Это нарушение закона, — нетвердо сказал Чижов. Нужно было поддержать игру. «Понимаю», — согласился Комаров, но у нас нет другого выхода. Эти типы отнимут у нас климатова не дав допросить его. А если майор нам расскажет, значит, мы выигрыши и сумеем как-то от них отбиться».